Глава д в е н а д ц а т Покажи себя. На секунду показалось, что я умру прямо сейчас, прямо на этой кровати в свою первую брачную ночь, которая так и не состоялась. Дрожащей рукой я схватил а из-за с е р д ц е и в ту же секунду оглушительный р ы к за дверью повторился. Мирина. Вибрировал звук и казался галлюцинацией. Мира, Мира, повторил я, проверяя себя на общую адекватность. Мира, очнись. Ущипнула себя несколько раз и до меня дошло – это паническая атака. Раньше их никогда не было, но я и по чужим мирам прежде никогда не шлялась. В институте нам рассказывали, как справиться с приступом, и я постаралась точно барон Менхаузен вытащить себя из болота неконтролируемого страха почти за волосы самостоятельно. Выскочив из кровати, я зажгла хлопком свет, подхватила чемодан с вещами и рванула в ванную комнату. Меня шатало из стороны в сторону. Перед глазами потемнело, заперлась и, умывшись ледяной водой, начала раскладывать вещи по полкам. Нужно было переключиться от внутреннего ужаса на внешнюю среду, начать что-то делать, чтобы оторваться от мучительного страха. Мирина загремела снова. Адер точно разбудит весь дом. Помоги мне, пожалуйста, помоги пережить это, взмолилась я, застыв с ночной сорочкой в руках. То й с а м о й что настоящая Мирина расшивала узорами для первой ночи с драконом. Пальцы погладили неведомые выпуклые узоры, и я громко вздохнула, почувствовав за спиной сильный поток прохладного воздуха, как тогда в чулане с грязными склянками, словно кто-то резко включил кондиционер. Я с жадностью задышала прохладой, о полоснула лицо еще несколько раз и снова, замерев, обнаружила, что за дверью стало тихо. А друшел? Я подождала еще немного и вышла из убежища, в стала у двери в комнату и, приложив к ней ухо, ничего не расслышала. Ушел, перекрестилась я и, оглядываясь, легла обратно в постель. Глубоко задышала приятной прохладой, которая никуда не исчезла, и с комков одеяла прижала его к себе. Заснула, но через какое-то время очнулась опять. В комнате стало настолько холодно, что мне захотелось закрыть окна. Вылезать из кровати было лень. Я думала, что вот-вот снова провалюсь обратно в дрему. Надо только подождать. Я усну, но так и не засыпала, только мысленно ныла, как в той притче про собаку на гвозде. Настолько холодно, чтобы скулить от дискомфорта, но не настолько, чтобы сдвинуться с места. Вот и я буду скулить и ныть, что надо закрыть окна, я не могу встать, потому что невыносимо хочу спать. Казалось, что я где-то между сном и реальностью. Вот для этого и нужны мужья, п р о м ы ч а л а я, чтобы закрывать окна, когда самой не хочется выбираться из теплой постели, чтобы мне помог. Посмеялась, как вдруг поймала глазами плотную тень возле шкафа. Она, как и тогда вчулане, напоминала фигуру льва с пышной гривой. Несколько минут подряд я тупо рассматривала окружающие предметы, чтобы найти, что именно создает уши и густую шерсть, но никак не могла отыскать хоть что-то на них похожее. Я беспокойно натянула одеяло почти до носа и отчетливо почувствовала, что в комнате еще кто-то есть. Я не одна. Кто? резко спросила у тени. Ответа не получила. Что тебе нужно? Я вытащила руки из-под одеяла, чтобы хлопнуть и зажечь свет в комнате, но замерла и плотно сцепила пальцы в замок. Тень шевельнулась. Сначала она словно сидела анфас, а теперь повернулась в профиль. Я отчетливо увидела звериную морду с округлыми ушами. Ну и сны у меня, выпалило вслух. Значит, я все-таки сплю, и проблема с окном решена. Я крепко зажмурилась. Тень сидит тихо и не нападает, она не опасна. Пробормотала, зевнув, а затем снова открыла глаза. Тень никуда не делась. Как твое имя? Громко произнесла я, снова вспомнив фильм "Шестое чувство". Как там учил психиатр. Надо общаться с призраками, узнавать, кто они и зачем пришли. Ответа не последовало, и я думала окончательно закрыть глаза, как вдруг услышала шепот, что-то хриплое, рычащее. Я не смогла разобрать. в След за шепотом послышался звук порывистого ветра, и одно ближайшее стекло на окне з а л е д е н е л о покрылось ажурным слоем ини, как покрывалом. На белой поверхности выступили буквы. Марбас. Прочитала я, рассматривая то львиный профиль, то и не на окне. Марбас произнесла следом, набравшись смелости: «Зачем ты пришел? Зачем вызвали?» Услышала в ответ хриплые рычащие слова и, к удивлению, полностью поняла их смысл. Часто заморгала. «Зачем? Я звала? Я точно не звала. Ну и сны у меня, знаете ли. Проснусь запишу. Надо было в писатели идти.» Они в психологи. Какие сюжеты пропадают? Закрой окна, со смехом произнесла я, но уже в следующую секунду мне было недовеселье. Тень вновь шевельнулась, и ставни трех окон разом звонко хлопнули. В комнате стало заметно теплее. Покажи себя, взволнованно воскликнула я. Этот сон казался мне слишком любопытным, чтобы остановиться на закрытых окнах. Я завороженно вцепилась в одеяло. И когда из тени на меня вальяжно шагнул черный лев с горящими золотыми глазами, оцепенела. Но не от страха, нет. В звере было что-то завораживающее, царственное. Его густая шерсть величественно отливала перламутром, а взгляд был наполнен мудростью и умиротворением. И правда, настоящий царь зверей. Только шерсть другого цвета и впадинки на морде. Похожие на следы от осколков льда. Теперь уходи. Опомнилась я и зажмурилась. Открыла глаза через несколько минут и, найдя в комнате ни льва, ни тени, ни имени на окне, закуталась в одеяло. Приснилось, выдохнул а я. Решила, что пробудилась от странного сна только сейчас. Окна были заперты, но я не могла вспомнить, встала ли в итоге, чтобы их закрыть, или все-таки нет. Но раз заперты, значит, встала и закрыла сама. просто в голове не отложилось. п р е ч а о к о т о р о й говорит Мира. Однажды человек шел мимо дома и увидел старушку в кресле качалки, рядом с ней на крыльце лежала собака и скулила, как будто бы от боли. Проходя мимо, человек про себя удивился, почему же с к у л и т собака. На следующий день он снова шел мимо этого дома, он снова увидел старушку в кресле качалки и собаку. лежащую там же и издающую тот же жалобный звук, а задаченный человек пообещал себе, что если и завтра собака будет скулить, он спросит о ней у хозяйки. На третий день он увидел ту же сцену: старушка качалась в кресле, а собака на своем месте жалобно скулила. Он больше не мог этого выдержать. Извините, мэм, обратился он к старушке, что случилось с вашей собакой? С ней? – переспросила она. Она лежит на гвозде. Смущенный ее ответом человек спросил, если она лежит на гвозде и ей больно, почему она просто не встанет. Старушка улыбнулась и сказала приветливым, ласковым голосом: значит, голубчик ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места.